Она по комсомольской путевке уехала в улан -Удэ. Вот послушайте, что она пишет. «Дорогие ребята, я была чрезвычайно тронута, получив ваше письмо. Как это прекрасно, что вы, комсомольцы 80-х годов, свято чтите память тех, кто отдал жизнь ради мира и покоя на земле». Николай Пустырев принадлежал к тому героическому поколению, чья строка, как сказал поэт, была оборвана пулей. В молодости... Мне посчастливилось близко знать Николая Ивановича. Он был одержим литературой. Даже встречались мы не в парках и садах, а в исторической библиотеке исторички. Пишу вам, дорогие ребята, а у самой слезы наворачиваются. Как вспомню, наше прощание возле Краснопролетарского райкома Комсомола. Бабкин собрался было демонстративно всхлипнуть, но под тяжелым взглядом Володи Борина передумал. Николай обещал вернуться живым, чтобы долюбить, дописать свои книги, но в первый и в последний раз не смог сдержать своего слова. Вы спрашиваете, знаю ли я что-нибудь о его романе? Конечно, знаю и хорошо помню, как за поем прочла его за одну ночь, хотя читать было трудно, экземпляр оказался совершенно слепым. Вас интересует, о чем этот роман? Прошло 45 лет, многое забылось, да и память с годами слабеет. Но об одном могу сказать с уверенностью. Мало я встречала книг, так замечательно, честно рассказывающих о моем поколении. Отвечаю и на другой ваш вопрос. Да, Николай предлагал рукопись в журналы, но ему возвращали и порой с резкими отзывами, потому что роман был слишком смел для своего времени. Николай очень любил педагогическую работу. Но кое-кому показалось, что человек, написавший такую честную, суровую книгу, не должен учить детей. К великому сожалению, о судьбе рукописи я ничего не знаю. Не уверена, что Тамара Пустырева могла сохранить ее. Сестра Николаева вообще относилась к его творчеству свысока. Сначала я не хотела писать об этом, но вы, ребята, взрослые и должны знать, что в жизни случается и такое. Вы просите подсказать направление поисков Но будем правдивы перед собой, война стерла сотни городов, унесла миллионы жизней, разрушила тысячи памятников культуры. Только не надо отчаиваться, кто ищет, тот всегда найдет. Поздравляю вас с великим праздником Победы. Е. В. Анучна Ферман, заслуженный учитель РСФСР, постскриптум, в День Победы я всегда рассказывала моим ученикам о Николае Ивановиче. Ивченко дочитал до конца, вздохнул и сложил письмо. «Она его до сих пор любит», — тихо проговорила Нина обиход. «А замуж все равно сходила», — поглядев на меня, ответил Расходенков. «Дурак», — презрительно оглянулась Челышева. «А мы-то гадали, почему он из школы ушел», — накручивая волосы на палец, заметил Ивченко. «Ну хорошо», — подытожил я. Давайте подумаем над ответом. Алеша набросает нам к завтрашнему дню рыбу. Спинку ментая, снова зафонтанировал Бабкин. Ребята засмеялись. И виноват во всем был я сам, потому что в классе нужно взвешивать каждое слово. Пришлось объяснять. «Рыба» и в журналистике называется схематический текст, основа для дальнейшей работы. А почему «рыба»? — въедливо спросил Ивченко. — Я имею в виду этимологию. При слове «этимология» Бабкин без сил уронил голову на стол, убитой образованностью товарища. Вы понимаете, собственно, резво начал я и сообразил, что абсолютно не представляю, откуда приплыла злополучная рыба. Мне осталось обаятельно улыбнуться и признаться. Честно говоря... «Ну, я как-то и сам не задумывался, но к следующему уроку обязательно выясню». «Порядок?» Мой самокритичный ответ выслушали благосклонно, и я предоставил слово Володе Борину, ответственному за опрос ветеранов. Он встал, волнуясь, потрогал толстыми, тяжелоатлетическими пальцами эмбрион бакенбарда, вздохнул и начал сбивчиво докладывать. «Речь шла вот о чем». Мы выяснили, что к 35-летию победы хотели издать сборник воспоминаний бойцов и командиров Краснопролетарского батальона народного ополчения.